плац Читинской отдельной бригады. Каждый день, ранним утром, когда еще не рассвело, Блюхер проводит с войсками строевые учения. Учатся люди брать укрепрайоны, рвать проволоку, биться в траншеях. А после занятия на плацу. Гремит духовой оркестр, м е д труп аж синий от мороза. Замер на кауром ж а р е б ц е Василий Константинович. Мимо него, печатая шаг, идут бойцы ч е т и н с к о й отдельной бригады, одетые в добротные полушубки и богатырки. Высокие шапки, точь-в-точь -точь буденовки. Бойцы так сильно вколачивают шаги в землю, что даже лица их трясутся и штыки при каждом новом шаге чертят воздух. Вниз-вверх, вниз-вверх. «Отставить!» Протяжно командует Блюхер. «Вторая шеренга. Плохо мы сок тянем, не годится. И равнение не так держите. Плечами как волнами ходите, граждане бойцы. Не годится. А ну еще раз. Шага марш!» И снова гремит оркестр. И снова бойцы идут церемониальным маршем мимо главкома, который сидит в седле, как гранитный, и честь отдает рукой без перчатки. а мороз — 33 ниже нуля. «Отставить!» — яростно кричит Блюхер. «Последняя шеренга! Не яйца несёте, а винтовки! Потуже и к боку прижимайте, не побьются!» «Шага, марш!» Грохочет оркестр. Трубачи посинелись на туги. Губы примерзают к трубам. Идёт бригада церемониальным маршем мимо Блюхера — а он слышит, как за его спиной командиры глухо ропщут. Наших под Хабаровском боют, а он тут гусиному шагу учит. Балуется в войну. Проиграем то, что завоевали партизаны в двадцатом году. А Блюхер, не поворачивая головы, командует. «Отставить!» «Граждане бойцы второго батальона, не бойтесь ногу повыше поднимать. От этого кроме пользы ничего не будет». Ну-ка, шагом, марш!